Глава 46 шестая. «Привет, дорогой». «Инна, мне что, с охраной везде ходить?» «Я сказал, что не хочу тебя видеть». «Неужели? А у меня для тебя новости?» «Плевать. Встаю из-за стола, бросаю салфетку. Черт не успел закончить обед. Но уже не важно. Вкус еды не чувствую. Стейк сочится кровью. Выглядит и пахнет изумительно. Она вкус для меня как бумага. И картофель с пряными травами тоже». Она замуж вышла и беременная уже. Что? Кто? Сначала не понимаю, а потом... Потом перед глазами появляется какой-то туман, пелена, голова кружится, смотрю на бывшую, теперь уже официально бывшую жену. И она расплывается. Стою на ватных ногах, понимая, что вот-вот рухну обратно в довольно жесткое кресло. Откуда ты? Случайно ее встретила в Питере? В Питере когда? Ну, с неделю назад. Неделю и... Не знаю, что спросить и нужно ли. Лика-клубника. Вышла замуж, значит? За этого своего Кирилла? Или нашла другого богатенького дурачка? Вспоминаю себя стоящим в холле. Огромный букет, который валится из рук. И кольцо, коробочка, с которым жжет где-то рядом с сердцем. Во внутреннем кармане. Сильно жжет. Разъедает кислотой. Больно очень. Уехала, значит... Полинка бросается мне на шею, думал, будет реветь, а она... Моя пушиночка меня утешает. — Па, ты не боись, она приедет, вернется, она обещала, правда. Она сказала, что будет мне писать. — Писать? Как бы не так. Меня сначала переполняет боль, потом ярость и злоба. Свалила, бросила, обещала всегда быть рядом. Не мне, дочери моей обещала, моей сладкой девочке, которую уже одна мамашка кинула. Теперь и это значит туда же. Хочется что-то разбить, грохнуть о пол вазу, чтобы на куски разлетелось. Машину в столб, чтобы смятку. Боюсь испугать свою дочь. Потрясений ей и так хватает. Нинель ходит, как в воду опущенная. Приглашает к ужину. Расставляет блюда молча. Три прибора раскладывает, охает, один убирает, понимая, что за ужином будет двое я и моя дочь. Вижу, как экономка украдкой щеки вытирает. Захожу на кухню. Нинель я хотел поговорить с вами. Да что говорить? Как она могла вот так уйти? Мы же все любили ее со всей душой к ней, а она? Я уговаривала остаться. Девочка же, Полечка, как ей теперь? Нинель, все-таки после ужина можно? К вам в кабинет прийти. Зачем? Я сам сюда к вам зайду. Не хочу только, чтобы Полина слышала. Отведу ее в комнату и. Хорошо. Полинка на самом деле верит, что ее новая мама вернется. Она на удивление спокойно Говорит, что Лика поможет одному дяде и его невесте и приедет. Дядя и невеста. Чтобы я в это поверил? Нинель почти ничего не рассказывает. Говорит, пока меня не было, Лика все куда-то звонила. Видимо, выбирала, куда бежать. Интересно, о деньги? Я ведь их вчера еще в сейф унес. Подарки ваши она заставила охрану принять по описи. «Что?» Эта новость меня выносит. Не понимаю, как так. Добровольно от бриллиантов отказалась реально? После того, как хотела стянуть сумму, которую могла за пару цацок выручить? В ломбардах цены, конечно, не айс, но... Да, все у них в сейфе еще. Вроде вещи свои тоже демонстрировала. Мол, не украла ничего. Да только кто теперь поверит, да? Ведь хотела же. Молчу, что ответить хотела, да или нет? Или я все-таки чудовищно лоханулся? Вы, Алексей Николаевич, не жалеете. Лучше сейчас вот так, чем потом, после свадьбы. Этот же ее приезжал забирать, весь такой радостный, довольный, только что прямо тут ее не... Нинель, хватит, пожалуйста. Простите, я за вас переживаю, за Полину. Я ведь так обрадовалась сначала, когда она тут появилась. Такая приятная, воспитанная девушка, музыкант. И с Полинкой у нее все так хорошо было. Я же сразу поняла, что вы ее сюда не просто так поселили. Не просто, да. Хорошо, спасибо, что все рассказали Спокойной ночи. Алексей Николаевич, тут такое дело еще. Полине женя не нужна. Так может, моя Аська? Пока не стоит, спасибо. Не помню, как ту ночь провел. Спальня все о ней напоминала, и запах нежный от подушки, и маечка в кровати забытая. Выходил на террасу, садился на лестницу, где мы с ней. Там тоже мысли только о том, как мы были рядом, что делали. В голове пустота. Что я не так сделал? Походу, все не так. С самого начала не так. Слишком быстро я захотел ее присвоить, подчинить. Слишком грубо действовал. Не узнал ее толком. Хотя мне казалось, знаю как себя. Сколько в ней было чистоты, наивности. Она ведь и не лгала никогда. Почему же я решил, что обманывает? С чего это все вообще началось? С моего развода однозначно. Это я обманул. И я не сказал, что женат. И ведь в тот день тоже Кирилл рядом с ней появился. Как знак какой-то. Получается, он ее забирал? Так может. Может, она просто сидит в своем бараке и ждет, пока я приеду и извинюсь? Почему я не сделал этого сразу? Опять у меня нет ответа. Вот так, голова отключилась. Утром первым делом еду на квартиру Лики. Открывает мне Тамара Васильевна. Я хотел бы увидеть Лику. Ее нет, она уехала. Женщина говорит резко, на меня не смотрит. Я все же зайду, хочу поговорить. Решительно шагаю в квартиру. Племянник ваш с ней? Это, кажется, уже не ваше дело. Вам так кажется, почему же? Потому, что вы хотите, нет времени с вами разговаривать. Тамарка, это кто? Вижу выходящую из кухни толстую немолодую тетку. Классический пример бывшей продавщицы советского магазина. Сам не знаю, откуда такая ассоциация. «Может, потому что мадам эта хабалка видно за версту?» «Ирина не к тебе». «Почему же? Может, как раз ко мне? Проходите, молодой человек, чаю, может? Вы, я так понимаю, хахаликин? «Нет, бывший работодатель, скажем так». «А, это теперь так называется?» Она засмеялась, скалясь, показывая некрасивые крупные зубы. «Работодатель, днем на него пашешь, ночью он тебя...» Она делает неприличный жест на ее хохот, Из ее же комнаты вываливается нетрезвый мужик. Узнаю его сразу очим. Слышь, Серёнька, твоей Анжелке кавалер и ищет ее. А Анжелка тю-тю с другим сбежала, помоложе нашла. Что ты несешь, Ирина? Вижу, что Тамара шокирована словами соседки даже краснеет. А что я несу? Ни яйц, ни курица же. С твоим Кириллом она и ушла, да, он ей вещички помогал собрать. «Видела я, как он ее обхаживает, и так приобнимет, и так! У Кирилла невеста есть другая девушка!» Тамара начинает злиться. «А когда это кому-то мешало, а? У твоего мужика ты была, а он со мной мутил!» «Ну ты и сука, Ирка!» Тамара Васильевна поворачивается ко мне. «Не слушайте ее. Но говорит. «Лика и Кирилл они...» «А впрочем, хотите, слушайте, ваше право!» «Если вы не умеете в людях разбираться, это только ваши проблемы. Прощайте». «Ишь, какая выговорилась!» «Слышь, ты, кавалер!» Отчим, похоже, понял, наконец, кто я такой. «Лика уехала, да, с Кириллом, а ты? Ты езжай обратно, откуда приехал. Нечего тут». «Мне надоедает смотреть на этот цирк». Поворачиваюсь, чтобы выйти, слышу вслед. «Ей всегда этот Кирилл нравился. Он еще в школе за ней ухаживал и потом приходил, ночевал тут даже». И то она с виду вся такая честная, а на самом деле шалава и есть. Выхожу, не понимая, зачем я приезжал. Все вот это слушать? Какая-то грязь. Почему-то мне кажется, что все, что они говорили про Лику, настолько неправда, что даже подумать об этом предательстве, Предательство ее невинности, чистоты, красоты, но... Она уехала. Телефон ее лежит тут, в этом доме. Где она, никто не знает. Конечно, я мог бы найти Кирилла, вытрясти все из него, но... Это как-то совсем не по-пацански, что ли. Меня любимая девушка бросила, сбежала. С ним сбежала. И в то, что он ей просто по доброте душевной помог, я поверить не могу. Закрываясь от всего, в раковину уползаю. Нет, не совсем так. Сначала я беру Полинку, и мы с ней едем отдыхать. Надеюсь, что как-то развеемся, что будет весело. Через неделю, понимаю, вообще нет. Все не то». И Полина отпуску совсем не рада. Даже морю, даже шикарному аквапарку и океанариуму. Даже детским аттракционам. Возвращаемся. Юристы напоминают мне про развод. Инна хочет встретиться. Ладно, я готов. Приглашаю ее к себе в офис. Она настаивает на ресторане. Мне плевать где. Инна начинает плакаться, как ей хочется вернуться ко мне. Как она раскаивается во всем, как пытается понять, что же делать дальше, как жить. «Пойми правда, я была молодая, глупая. Я только вот осознала все. А ты так тогда рубанул с плеча? Ни с какого плеча я не рубил. До последнего давал ей возможность реабилитироваться. И тут вранье. Полина, девочка моя. Не твоя. А чья? Пианисточки этой твоей, которая от тебя сбежала? Ей чего не хватало? Даже не спрашиваю, откуда и неизвестно о том, что уехала Лика. Неважно». «Лексус, давай попробуем, а? Давай опять, помнишь, как хорошо нам было? Мы же с тобой в этом плане друг для друга были огонь. Я тебя с полпинка заводила, а ты меня. А с этой твоей монашкой ты что делаешь, под одеялом и без света? Рот закрой. Не груби. Знаю ведь, что права. Куда ей до меня? Это точно, точно подметила жонушка. Ей до тебя никогда не опуститься. Думаю, так и сам своим мыслям поражаюсь. Если я настолько уверен, что Лика безупречна, почему тогда поверил в то, что она воровка, в то, что изменять могла? Бывшую отшиваю. Дело о разводе наконец заканчивается моей победой. Опека над Полиной только у меня. Все хорошо. А грудь в огне. Ребра, словно наточенные лезвия, крошат сердце в труху. Зачем мне теперь этот развод? Да, обошелся он мне в немалую сумму, но меньше того, что запрашивала изначально Инна. Я разведенный мужчина с ребенком. Снова самый желанный холостяк в городе. Да что там, в стране, таких, как я, по пальцам пересчитать. У меня снова один маршрут. Дом, работа, дом. Никуда не выхожу. Даже на пятничную баню с друзьями забил. Захотят, приедут. В один прекрасный день они хотят. Мужики, разговора о лике не будет. Все, точка. Брат, да, мы не собирались просто, просто все. «Давайте о чем угодно, но не о ней. И не о музыке. И, может, все таки выйдем, куда бар-клуб? Сиди ты дома, Лекс, и на ус мотай. Что не так сделал, где косякнул? Да идеально все просто я... Просто я вел себя, как конченная мразь. Просто я обвинил ее в том, что она деньги украла просто. Хочется забыть как можно скорее. Или не забывать. Разыскать, поговорить. Нормально по-человечески поговорить». Сказать, что я раскаиваюсь в том, что поверил про деньги. Да и вообще во всем. Что я должен был понимать, какое чудо мне досталось. На руках носить. Все для нее сделать. А потом вспоминаю фото, которое мне прислали, где она и Кирилл. Она действительно ведь с ним уехала на какой-то старой тачке. А что, если правда все, что про нее и Кирилла соседка сказала? Они со школы были вместе и, может, и вообще не было никакого изнасилования и... «Разве можно это с кем-то обсудить? Даже с Егором и с Женькой?» «Нет, не могу. Что они скажут, что я лох, пожалеют? Нет, парни не такие, я знаю. Не жалеть, не смеяться не будут. Постараются помочь. Хотя чем тут поможешь? Лучше молчать». «Я и молчу. Месяц, второй, третий». Полина с каждым днем все тише. Грустная. Нинель жалуется, что ест плохо. И характер стала показывать. Я все-таки попросил, чтобы Ася переехала. Почти сразу пожалел об этом. Раньше не замечал, что девчонка пытается обратить на себя мое внимание. Теперь это слишком очевидно. Короткие шортики, юбочки, топики с декольте. Милая улыбка. А потом и вовсе попытка меня совратить. Я сижу в гостиной, просматриваю на планшете сводки. Она подходит, садится на подлокотник кресла. В чем делась? Алексей Николаевич, я... я хотела... Что? Ничего. Говорит тихо, словно испуганно. Пытается изобразить невинность, неловкость. А я почему-то не верю в то, что она такая. Я просто... При дыхании губки облизывает и медленно расстегивает платьице домашнее, которое на молнии. Под ним ничего, только тело. Молодое и, наверное, красивое тело. А я? У меня уже давно никого, совсем никак. Желания нет. Не получается никого захотеть. Даже не думаю об этом. А тут все на блюдечке с голубой каемочкой. Бери, не хочу. Не беру, не хочу. Застегнись, Ася. И больше, пожалуйста, не надо таких глупостей. Алексей, она не вернется, а я тут, рядом. Я люблю тебя. Ася резко встает, отстраняясь так, что она чуть не падает. Еще одна такая выходка, и ты отсюда уедешь. Взбешен этим глупым поведением. Просто в ярости. А ночью, лежа в кровати, неожиданно думаю, почему я так просто поверил в то, что Лика воровка, и в то, что она с Кириллом. Это ведь Ася тогда мне сказала, что Лика в банке была с ним. Точно. И как Лика удивилась этому, уверяла, что была там одна. Если это какая-то спланированная акция, то я убью, просто убью, уничтожу. Несмотря на то, что Нинель в моем доме так давно». Неделю езжу на работу в полном раздрае. Домой возвращаться неохота. Думаю о том, не купить ли квартиру в столице. Надоела мотаться. С Полиной буду чаще. И мама с отцом тоже смогут чаще ее видеть. В один из таких дней обеда я встречаю бывшую, которая, конечно же, пришла не просто так. Замужем беременная. Стучит в висках резко, перед глазами какие-то мушки черные. Я была в Питере, шла по Невскому. Свернула в какой-то переулок. Я просто гуляла, реально, Лёш. Увидела её через стекло. Она сидела такая, не знаю, серая, не мышь, не злись. До меня потом дошло, наверное, из-за беременности. Может, тяжело ходит. Эй, слышишь? Слышу. Это всё, что ты хотела? Тебе не интересно? А сама как думаешь? Ты ты же говорил, что любишь. И что? Говорил. Ладно, я не хотела тебя как-то уколоть. Знала просто, что ты её вроде искал. Говорит манерно. Я еле слова разбираю. Хочу ухмыльнуться и не могу. Откуда знала? Я не искал. Да? Снова манерничает. А мне казалось. Значит, она тебе изменила, да? Бросила? Да, представь. Изменила и бросила. Еще и обворовать хотела. Реал? Вот же с... Ой, прости. Знаешь, выглядит она плохо. Шмот на ней просто трэш. И колечко обручальное, тоненькое, дешевое. И вообще она вся такая... Она дешевка, Леш. Заткнись. Почему-то в этот момент именно становится триггером. Словно во всем виноват не я сам, а она. Бывшая жена, которая бросила меня с ребенком. Зат... Резко встаю, а потом падаю. И темнота. Словно внутри меня выключили свет. Как в тумане слышу голоса, растянутые, словно пленка испорченная крутится. Грохот в висках все сильнее.